Глава 17. Казнь братьев по оружию. Нацисты не щадили даже своих недавних союзников. После капитуляции Италии перед войсками антигитерской л коалиции 3 сентября 1943 года, акт, который подписал на острове Сицилия король Виктор Эммануил, немецкие войска успели оккупировать часть страны. Участь 640 тысяч пленных итальянцев в том числе и из итальянских частей, воевавших вместе с вермахтом на Восточном фронте, была ужасной. Итальянским военным было предложено принять немецкую присягу и продолжить боевые действия. Отказавшимся была уготована смерть. Приказ Верховного командования вермахта от 30 сентября 1943 года предписывал, согласно содержанию третьего пункта второго раздела директивных указаний итальянских офицеров расстрелять в обычном экстренном порядке. Они должны считаться расстрелянными как партизаны. В результате более 400 тысяч итальянских солдат были расстреляны нацистами или погибли в лагерях от голода, лишений и посильного труда. Власти послевоенной Италии достаточно инертно отреагировали на убийство своих солдат, отказавшихся сражаться за Гитлера. Злодеяния нацистов долгое время скрывались от итальянского народа. А более того, распространялись лживые измышления о муках и гибели итальянских военнопленных в советских концлагерях. В 1987 году прокуратура СССР возбудила уголовное дело по факту расстрела гитлеровцами во Львове в 1943 году 2500 итальянских военнослужащих. На основании показаний свидетелей, заключения экспертиз, архивных материалов была составлена полная картина злодеяния. С материалами дела были ознакомлены посол Италии в СССР и итальянская правительственная комиссия по расследованию событий, связанных с расстрелом итальянских военнослужащих во Львове. Представителям этой страны была предоставлена возможность побывать на местах казни где свидетели-очевидцы подробно рассказали о трагической расправе над итальянцами. И посол, и члены комиссии однозначно высказались за установление сотрудничества в розыске и н а к а з а н и е нацистских убийц. Тем не менее, активных действий со стороны итальянских властей тогда так и не последовало. В статье, опубликованной в популярной итальянской газете е и л и ж у р н а л е Автор этой книги проинформировал общественность Италии о расследовании и его проблемах. Однако в о р о ш и т ь прошлое, судя по реакции прессы, никто особенно не хотел. Итальянская газета а и ж у р н а л е 1 июля 1992 года Новые подробности о массовых истреблениях в 1943 году Во Львове уничтожены нацистами 2500 наших солдат. О драматических событиях, связанных с нашими солдатами, уничтоженными нацистами во Львове, рассказывает государственный советник юстиции России Звягинцев. Расследование, начатое прокуратурой СССР 26 февраля 1987 года о массовом расстреле итальянских солдат нацистами во Львове, выявило массу новых фактов и деталей по этому делу. Следует напомнить, что преступления, являющиеся предметом данного расследования, были совершены в 1943 году на основании директив вермахта, утвержденных Мартином Борманом в сентябре того же года, а также на основании специального циркуляра. Этими документами предписывалось уничтожение итальянских офицеров, которые отказывались воевать на стороне немцев и которые приравнивались поэтому к партизанам. Долгое время расследование не могло установить даже приблизительное число итальянских военных, уничтоженных нацистами. Теперь оно установлено. В частности, заместитель прокурора города Львова Василий Дорош, участвующий в расследовании по данному делу, расширив район поисковых работ, установил, что массовые истребления итальянцев проводились не только в Леснецком лесу, по гулянке крепости Цитадель – но также в концентрационном лагере е н о в с к и й Всего в этих местах было уничтожено 2500 итальянских военных. «Сбор доказательств – дело довольно трудное», – отмечает Дорож. «Многих свидетелей тех событий уже нет среди нас. Кроме того, нацисты боялись м е с т е за засадеянное, и чтобы скрыть свои преступления, сжигали трупы, а оставшиеся кости перемалывали с помощью специальных машин». Все это осуществляла зондеркоманду 1005. Специальная команда, сформированная из евреев, смертников, которые сразу же после этого были уничтожены. Но некоторые из них уцелели. Четырем из смертников удалось сбежать. В ходе опросов они поведали жуткие вещи. Впоследствии их показания были подкреплены вещественными наказательствами, среди которых фотографии одежды убитых, волосы и другие вещи. В ходе расследований, проведенных экспертами, удалось прояснить многие факты. недавние поездки, совершенные следователями прокуратуры в Польшу, их беседа там со свидетелями тех событий позволили получить дополнительную информацию по данному делу. Сейчас следователи работают над выполнением отдельного запроса, поступившего из Италии. Около 300 документов следствия, прежде всего протоколы допросов и выводы экспертов, нами уже высланы. В настоящий момент проводится опрос других свидетелей. Но у нас есть некоторые вопросы и к нашим итальянским коллегам, говорит Дорош. В Италии есть более 10 человек, которых мы хотели бы опросить по данному делу. Нам известны их имена. Это очень важные свидетели. Александр Звягинцев, Москва.